Багровое солнце клонилось к теряющемуся в дымке горизонту. Его последние лучи освещали холмистую, покрытую чахлой растительностью равнину перед захваченной цитаделью, окрашивали в красноватый цвет обломки надвратной башни. и словно отряды неприятеля проникали на замковый двор через проломы в каменных стенах. Пыль уже улеглась, ветер уносил на запад остатки дыма от сгоревших во время штурма деревянных построек. Часть карателей привычно, без суеты, осматривала захваченное укрепление. Остальные разбивали походный лагерь напротив главных ворот. Оконные десятки гейтар патрулировали территорию на пределе видимости. На краю пирамидального донжона захваченной крепости стоял высокий темноволосый тифлинг, закованный в черный, с золотой гравировкой латный доспех и, сложив руки на груди, хмуро смотрел на закат. Рубленные черты лица Твердый подбородок, прямой с горбинкой нос и глаза. Желтые глаза, привыкшего повелевать многими жизнями. Его фигуру окутывало незримое ауромогущество. И, казалось, даже ветер с опаской трогал полы его длинного бордового плаща. Демона не смущали ни сотни обезображенных трупов, которыми была завалена верхняя площадка донжона, не витавшие в воздухе тяжелые запахи крови и смерти. «Цитадель пуста, господин!» Подошедший, худой невысокий тифлинг с хищными чертами лица был одет в черную с откинутым капюшоном рясу. «Мы обыскали тут все. Светлым каким-то образом удалось уйти. Я не чувствую следов перехода, но здесь...» Он посмотрел на кубический алтарь, расположенный в центре огромной гексограммы, по краям которой лежали изломанные фигуры в окровавленных серых рясах, и со вздохом продолжил... «Здесь еще долго сложно будет что-то почувствовать. Быть может, Садхор хоть как-то прояснит ситуацию?» «Ты говоришь, Светлый ушел в одиночку, потому что...» Не меняя позы, произнес владыка. Его голос звучал отчужденно и глухо, но у любого неподготовленного кровь стыла в жилах от этого голоса. Впрочем, князя Сайтера, главу ищущих, Одного из влиятельнейших лиц Доминиона Болиус, главного Доминиона Алкмены, назвать неподготовленным было нельзя. Да, владыка, если в его руках находился сотворённый артефакт, это объясняет многое. А всё вокруг говорит как раз о том, что отрекшимся удалось завершить ритуал. Ты думаешь, люди приходили за артефактом? Нет, вряд ли. Тифлинг кивнул на лежащую на замковом дворе тушу мертвого хозяина цитадели. Эта тварь, вылизывая своим хозяевам задницы, резала свой народ, словно скот. А когда выжившие восстали и заперлись в хантере, город в Устье и Телла, кто-то из дважды проклятых научил местных открывать порталы на Карна. Вилл и Сират очень хорошо прикрывали своего выкормыша. «Потому-то мы и узнали обо всем этом только таким образом». «Я сожалею и готов понести любое наказание». Со вздохом закончил князь. «И ты считаешь, у людей кончилось терпение?» пророкотал Ахриман, не обратив внимания на последние слова своего ищущего. «В одном из замковых хранилища лежат кости». Сухим безразличным тоном произнес глава одного из самых могущественных магистратов Алкмены. «Тысячи разумных. Люди, демоны, эльфы, гномы». «Да, люди как-то смогли определить время и место очередного набега, и успели сюда на несколько часов раньше нас». «Что с княжеством?» Верховный владыка наконец оторвал взгляд от заходящего солнца и перевел его на собеседника. «Княжество в руинах», – пожил плечами сайтер. «Более-менее уцелело только четыре замка. Мы очистили от тварей центральный город княжества, уничтоженный этим деятелем». Князь кивнул в сторону лежащей среди обломков камней туши бывшего свободного владыки. Посланные вперед гейтары, усиленные магами, сравняли с землей четыре замка, где происходило примерно то же, что и здесь, и были возможны прорывы из серых пределов». «Выживших много?» «Почти все уцелевшие местные сейчас сидят за стенами Хантары, о которой я упоминал, и в трёх небольших поселениях Гильтора. Их немного. Думаю, выжил каждый десятый, не больше. Прикажете их уничтожить?» «Нет, не нужно», — покачал головой Охриман. «Когда мы уйдём, тут уже всякое вылезет. Барьер забвения перекроет сюда путь проклятым богам Но всякую мелочь он не остановит. Вот пусть местные со всем этим и разбираются. Я не хочу иметь под буком кусок серых пределов. Эту цитадель тоже не стоит равнять с землей. Ритуал проходил тут». Владыка шумно вдохнул и выдохнул, словно успокаиваясь, и посмотрел на кубический алтарь. «Я сожалею, что светлые нас опередили». И Эрисхат смог спокойно уйти. У меня бы он умирал вечность. Душа Эрисхата не ушла в пламя. Пожал плечами Сайтер. «Повтори!» Рука владыки сжала плечо ищущего. Он притянул князя к себе и заглянул ему прямо в глаза. Магистр Лайнер говорит, что душа Эрисхата была поглощена каким-то артефактом, Огромные желтые глаза затягивали в себя, подавляя волю, и князь собрал всю волю в кулак, не позволяя дрожать своему голосу. «Хоть одна хорошая весть!» Ахриман убрал руку с плеча подчиненного и перевел взгляд на вновь прибывшего. От ведущей вниз лестницы к ним приближалось пятиметровое, закованное в матово-черную броню чудовище. Раскусы, налитые кровью глаза – Треугольная хищная морда. Демон тяжело ступал прямо по раскиданным под ногами трупам, и казалось, что каменные плиты прогибаются под его тяжестью. «Говори», — глухо произнес Ахриман, когда князь Садхор остановился и склонил перед Верховным Владыкой голову. «Он ушел в пламя и захватил с собой Краса, Нира и саридаха. Хмуро пророкотал гигант утробным, похожим на громовой раскат голосом. «Вот что я нашел в его вещах!» Золотая чаша выглядела наперстком на его огромной узловатой ладони. Владыка молча взял протянутый предмет, покачал головой и протянул чашу ищущему. «Да!» – кивнул Сайтер. «Это накопитель, артефакт, скорее всего, был использован светлым». «Как могло произойти, что семь моих лучших воинов не смогли без потерь убить человеческого мага?» Голос Ахримана звучал устало и отстраненно. Казалось, владыка находился где-то далеко. «Я виноват!» Еще ниже склонил голову генерал. «Мы не ожидали, что человек окажется настолько силен. Он успел подготовиться к бою, а мы поначалу хотели взять его живым». С тяжелым вздохом закончил гигант. «Всё сходится!» Протягивая чашу владыки, хмуро заметил ищущий. Артефакт был уничтожен и позволил магу противостоять стоящему трона. «Я сожалею владыка, но...» «Сайтер!» Голос владыки оборвал ищущего на полуслове: «Проконтролируй постановку барьера. У вас с некромантами сутки на это. Ты!» Эхриман обратил тяжёлый взгляд генералу. «Утром организуй вывод из княжества войск. Свободные». Оставшись на донжоне в одиночестве, хриман долго смотрел на лежащую в его ладони чашу, в которой до сих пор чувствовались отголоски великого заклинания. «Я тоже сожалею», – произнес он, сминая металл ладонью, в его глазах и голосе мелькнула затаенная боль. Перед глазами проступают очертания стеллажей. Сижу, привалившись к одному из них спиной. Видимо, в момент очередного просветления не смог устоять на ногах. Сильно кружится голова, перед глазами все плывет. Во рту неприятная сухость. Достаю фляжку с водой, делаю пару глубоких глотков. Фу, кажется, отпустила. В паре метров крупная крыса за ней еще десятка два внимательно смотрят на меня черными бусинами глаз грозунамм видимо осточертела бумажная диета им захотелось мясо хорошо что нам не доспех без него думаю меня бы уже начали жрать хрен вам а не консервы я показываю крысам средний палец а каменный диск, пущенный следом, рвёт тельца шестерых неудачливых грызунов, разбрызгивая в стороны кровь и размазывая по полу кишки. «Вот вам мясо! Жрите!» – говорю вслед разбегающимся тварям. Морщась от головной боли, поднимаюсь с пола и пытаюсь привести мысли в порядок. «Я только что видел местного альфа-самца?» «Мужик на самом деле внушает уважение». Вон, как перед ним склоняются пятиметровые монстры. Интересно, а какая у него боевая форма? Впрочем, нет. Обойдусь без такого знания. Меньше знаешь, крепче спишь. Что еще? В княжестве, судя по всему, остались местные жители, до которых не добрались лапы продавшегося темным богам Эрисхата. Еще, по словам Верховного Владыки, «дважды проклятые больше не имеют в креде никакой власти». Хотя там сейчас и без них хватает нежити, поднявшейся после развлечений убитого людьми урода. Но самое интересное – это все-таки артефакт. То черное колечко, из-за которого все, как я понял, и началось. Ахриман приходил именно за ним. но ну, может быть, еще собирался откинуть темных от своих границ. Но, как мне кажется, главной целью все-таки был сотворенный артефакт. Что же за кольцо такое, ради которого один продаётся проклятым богам и тысячами убивает разумных, а второй приводит пару легионов и сносит, не глядя, несколько замков? Ещё меня удивила странная реакция владыки на уничтожение артефакта, словно там что-то личное. Не пойму. И всё-таки, что это за колечко такое? Может, как у Толкина, какое-нибудь кольцо всевластия? Хмыкнул я. «Ну да, надел такой девайс, и ты уже властелин всего. Хотя мне бы лично и назгулов в подчинении хватило бы. Только я не Фродо, не попрусь никуда. Я кольцо оставлю себе. Такой вот я несознательный». Там вообще с этими кольцами все было как-то запутано. Людям раздали 9, гномам семь, эльфам три, а самохитрозадый Саурон оставил пульт управления себе. Есть такая притча. «Если напоить дикого тигра ромашковым чаем, он станет ручным. Осталось только заставить его этот чай выпить». Вот и я не понял, с какого это хрена правители мира натянули на себя эти кольца? И как им вообще их раздавали? Там было что-то вроде Организации Объединенных Наций, где они раз в год собирались потрепаться о ситуации в мире? Или Саурон сам лично объезжал всех, рекламируя собственную продукцию? Нет, я ничего не имею против великого мастера фэнтези. И если бы не он, я, может быть, гонял бы сейчас зелёных человечков где-нибудь в созвездии Лебедя или рубил аквилонцев в Кимерийских горах. Ладно, хватит фантазировать, пора уже отсюда валить. На часах полчетвёртого. Ночевать мне придётся на скамейке возле пруда. Но лучше уж там, чем в этом крысятнике». Со вздохом подумал я и на всякий случай проверил заклинание портала. «Активно! Значит, из подземелья перемещение возможно!» «Супер! Я уже собрался использовать заклинание, как за стеной, там, откуда доносилось прерывистое дыхание, отчетливо хлопнула дверь». Любопытство, конечно, не порог, но иногда оно чревато неприятными последствиями. Я аккуратно подошел к трещине в стене и прислушался. Тут все-таки нереал. В игре любопытство иной раз приносит очень неплохие дивиденды. «Почему не убить его сейчас? Зачем ждать?» Голос за стеной звучит хрипло, словно его обладатель сильно простужен. «Потому что так сказала госпожа?» «Он должен умирать долго и правильно!» Голос второго похож на «Карканье вороны». Когда Хольгрим получит его голову, у него не должно быть сомнений, где именно и как долго умирал его второй сын. Ну, а кое-кто позаботится, чтобы Ирбисы выступили на стороне Волана. «Что ж, Зеран, вам виднее, только чего мы тогда тут стоим? Если парень оказался настолько крепок, нужно зайти сюда попозже». «Да, пойдемте». Из-за стены вновь раздается скрип открываемой двери. «А что насчет этой суки Джанам? Думаю, пора с ней кончать. Не нравится мне ее непонятные шашни с Ар и Разом. Вам доступно задание «Женщина в опасности». Тип задания уникальное Предупредите лично госпожу Джанам вторую жену владыки доминиона Аштар Астарота, об угрожающей ей опасности. Награда «Опыт». Вариативно. Вам доступно задание «Измена». Тип задания. Уникальное. Любым возможным способом известите Астарота, владыку доминиона Аштар, об измене. Награда. Опыт. Неизвестно. Внимание! Если вы успеете известить владыку до того, как умрет Альсар, сын главы рода Снежных Барсов, награда будет увеличена. 2106, 2105, 2104. О, как! Это называется «прогулялся до библиотеки». Я тихо выругался. И что мне теперь делать? Если Джанам вполне может подождать до утра, то мужик за стеной скончается через 20 минут. И куда бежать, кого предупреждать? В спальню к владыке Астароту? Ага, заодно и Джанам эту предупрежу. Они ж там вместе, наверное. Я представил себя взмыленного на пороге комнаты главного демона Доминиона и... И мне как-то стало совсем не смешно. «Так, а что если сказать дар Аннету?» Он же сам предлагал заскакивать, если что. Я представил себе безопасника на пороге комнаты владыки и... Да хрень все это. К владыке ночью за 20 минут не попасть. От бессилия я треснул по стене кулаком. «Хард, ну почему я такой тупой?» «Шаг сквозь тьму». И вот я стою в небольшой комнате с низким потолком. Черная дыра камина, серые с обвалившейся в нескольких местах штукатуркой стены. На стоящем в углу деревянном столе в живописном беспорядке разложены пыточные причиндалы, немного смахивающие на увеличенные инструменты стоматолога. Посреди комнаты к приспособлению, похожему на дыбу, ремнями притянуто тело молодого светловолосого тифлинга 204 уровня. Демон без сознания – Его голова жестко закреплена, и на нее из стоящего на подставке рядом с дыбой кристалла падает луч серого цвета, пожирая последние остатки жизни. Морщась от запахов немытого тела, опрокидываю ногой подставку и наступаю каблуком на прозрачное орудие пытки. С некоторых пор подобные приспособления вызывают у меня лютую ярость. Освобождённое тело Тифлинга соскальзывает по деревянным валикам на грязные плиты пола. «Да, поиздевались над тобой знатно», – прошептал я. Глаза парня открыты, дыхание сиплое и прерывистое. Из уголка рта тянется тонкая ниточка слюны. Наклоняюсь над ним и вливаю в глотку зелье лечения, поднимая жизнь демона с одного до шести процентов. «Эй, мужик!» – я потряс Тифлинга за плечо. «Очнись!» Судорога согнула тело Альсара пополам, и его вырвало желчью. Это продолжалось пару минут. Затем парень приподнялся на руках, привалился спиной к стене и поднял на меня полные муки и зеленые глаза. «Старший!» – тихо прохрипел он и снова прикрыл глаза. «Все бесполезно, а трава – все равно. Добей, брат!» «Я и сам видел, что дебаф от луча стал быстрее пожирать очки жизни молодого демона. Видимо, проклятие рассчитано на то, чтобы в процессе пытки подлечивать того, кого пытаешь. Есть такое извращенное заклинание, называется проклятие Крайса». «Ну да, уже!» – усмехнулся я и влил ему в зубы зелье высшего исцеления, которое всегда таскаю у себя на поясе. Конечно, немного жаль легендарной мензурки, «Ну ничего, у меня еще есть четыре штуки таких». Тело Тифлинга на мгновение окутал салатовый туман. Парень сделал несколько порывистых глубоких вздохов, открыл глаза. «Старший, я твой должник», – уже нормальным голосом произнес он. «Только сейчас я заметил на его правой щеке два маленьких черных треугольника. Он тоже из Ордена?» Повышение репутации сотником рода снежных барсов Альсаром. Сотник рода Снежных Барсов Альсар относится к вам дружески. Повышение репутации с родом Снежных Барсов. Снежные Барсы относятся к вам с уважением. Сочтемся, улыбнулся я. Уйти сможешь? Парень уже окончательно пришел в себя. Ему лет 25-30. Драная рубаха и такие же штаны. Обуви нет. Светлые волосы слиплись от грязи. Лицо измождено. Но по зелёным, миндалевидным глазам видно, что с ним точно всё в порядке. «Конечно!» – кивнул Альсар и легко поднялся на ноги. «Но сюда, по-моему, идут!» – прислушавшись, тут же тихо добавил он. «Так уходи быстренько, а то сейчас оба тут рядом ляжем!» Тифлинг открыл красное окно портала и вопросительно на меня посмотрел. «А ты?» «Я уйду, как пришёл. Давай уже иди. Прощай, брат, и спасибо!» Кивнул он мне и скрылся в красном зеркале портала. «И тебе не болеть!» Пробормотал я себе под нос, оглядел напоследок комнату и шагнул за стену. «Задание. Измена. Изменено. Вам доступно задание. Измена. Тип задания. Уникальное. Любым возможным способом известите Астарота, владыку доминиона Аштар, об измене и о произошедшем в западной части тюрьмы». Награда. Опыт. Неизвестно. Прямо каламбур какой-то. Думал я набегу по дороге на выход. Погони за мной вроде бы не было. НПС, как правило, не могут заходить в подземелье. Но Береженова, как говорится, Бог бережет. Зато теперь не нужно поднимать владыку среди ночи. Пусть себе спит. Трезво рассудив, я решил не уходить из подземелья порталом. Он ведь выведет меня, скорее всего, у ворот города, которые сейчас закрыты. А построить портал в гостиничный двор я не могу, по крайней мере, не на этом уровне. Все-таки ночевать лучше на знакомой скамейке возле пруда, чем на земле за городскими стенами. К тому же утром мне все равно нужно заскочить к Архивариусу и потом, по возможности, к Дару Аннату.